которая дает любовь. Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю горячо любить свою советскую родину. Примечание. Товарищ, записная книжка пионера на 1961-62 учебный год. Москва, 1961 год, страница 74.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 Корней Чуковский приводит слова маленькой Гали, включившей Некрасова в число советских поэтов. «А разве он не советский? Ведь он же хороший!» Примечание. Корней Чуковский от двух до пяти. Москва, 1955 год, страница 112. Там же можно найти и такие высказывания. Когда у нас день, в Америке ночь. Так и мы надо буржуям. Страница 111. Что это за собака? Немецкая овчарка. Она сдалась в плен, да? Страница 113. Конец примечания. Советскими были и Пушкин, и Пугачев, и Илья Муромец. Советский, русский, хороший, наш. Все это синонимы.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 На волшебников учили в простой советской школе. Любой пионер может стать хатабычем, если будет закалять волю, слушаться старших и своевременно делать уроки. Смотри, пять путей пионера к сильной воле. Примечание. Товарищ. Страница 146. Сказка растворилась в буднях, чтобы будни очущались сказкой.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 уже жили среди железных дорог, а будут жить среди суперприемников и гиперпространств. В детскую литературу из прошлого века пришли и вещи, вроде подлодки «Пионер» и «Люди», отчаянные звездолетчик «Ветров» и седовласый академик «Алмазов», и старомодная поэтика, предусматривающая полное доверие к техническим решениям социальных проблем.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 сказал Пайчадзе. Я, конечно, шучу. Примечание. Мартынов. «220 дней на звездолете». Ленинград, 1955 год, страница 40. Забытый теперь писатель Мартынов был очень популярен в начале 60-х. Особым успехом пользовался его роман «Калисто», 1957-й, в котором американский шпион пытается взорвать корабль пришельцев приземлившихся на территории ссср конец примечания шутник пайчадзе герой романа мартынова 220 дней на звездолете тоже общий персонаж положительный грузин единственный разрешенный инородец в тогдашней фантастике для детей смерть сталина была еще секретом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 примечание Носов Витя Малеев. в школе и дома в книге Носов Избранная. Москва 1961 год страница 231 Это произведение впервые вышло в свет в 1951 году и получило сталинскую премию в 52 Но и в начале 60-х оно шедевром детской литературы о чем говорит инсценировка вити Малеева. В 1963 году Валентин Катаев в предисловии к однотомнику Носова писал, «У Носова не просто мальчики, у него советские мальчики, маленькие граждане нашей великой страны». Страница 7. Конец примечания. «Школа учит, что долг доносчика...»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 предавать друзей или предавать родину, которая подарила ему счастливое детство. И ребенок должен помнить, что недонесение есть преступление, своего рода покушение на отцеубийство. За нелояльность к своей большой семье надо расплачиваться муками совести. Так школа закладывает фундамент мироощущения, которое навсегда оставляет человеке стыд,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 во всесилии и всеобщности законов управляющих жизнью пролетариат смело бороться с угнетателями чернила высохнуть с правой ноги соскочить калоша все что надо сделать это согласовать сказуемое они согласуются это такой же закон природы как то что калоша соскакивает чернила высыхают а пролетариат борется мир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 таким же афоризмом относятся и высказывание нам адвокаты не нужны ты сам себя задерживаешь а если все в окно начнут прыгать и так далее конец примечания школа знает все она обладает волшебной мощью в ее распоряжении пространство и время и она строит из них как из кубиков свои учебники вот